Глава двадцать четвертая «Если вы уже отдали женщине руку и сердце, то смысл так нервничать из-за кошелька?» Сонька Золотая Ручка ляун спаси меня! Из-под нее сивная ножка этой замечательной женщина она же меня по пузо раздавит!» «Скажи спасибо, что не ниже!» — хрипел бывший москвич, пытаясь безрезультатно высвободиться из мертвой хватки. — Вот меня на сейчас задуш точно. Ну, вцепилась же, а? Лучше мужа так цеплялась в этого. — Тогда бы она давно была вдовой, — резонно поправил Дамулло и опомниться не успел, как словил первый удар кривым деревянным мечом по голове. — Мама спит? — Мама, я не сплю. Мама, теперь мне можно их убить? Малышка проснулась. И без малейшего предупреждения, невзирая на чины лица, кинулась творить то, что ей казалось самым правильным на свете. А если кто дрался с детьми, то знает, ребенок силу не соизмеряет, если уж лупит, то от всей души. — Девочка, ай, зачем так делать, а? Дядина средин боль ай, а я кто воспитал этот агрессивным мартышка, храни Аллах, ее муж войдет? — Не повышай голос на чужого ребенка, засудят. Поговори с ней ласкуй. «Прям по коленной чашечке, ты зараза, мягко, чтоб, чтоб к ней на день рождения Карлсон пролетел, весь торт сожрал в одну харю!» «Ну ты так уж не зверствуй, почтенющий, а Карлсона тоже можно убить, а я убью!» После кинопар сунувшись было в палатку, с первого взгляда правильно оценили обстановку и дали задний ход. Судя по всему, бухарский мир быстро освоился в новой шкуре и показал себя хорошим учеником, набираясь от уличного бродяги Рабиновича всего и всякого. В основном полезного умения не лезть, куда не просит. Вот как сейчас. Да, неизвестно, сколько бы еще достойная продолжательница маминых воинских традиций гасила по головам наших друзей, пока меч не сломается, либо пока сама из сил не выбьется. Поймать и прижать малютку к ногтю не лев, ни хаджа не сумели. Девонька оказалась юркой и деятельной. Сама Ирида Альдюбина... Приходить в сознание категорически отказывалось, и нашу парочку спасло просто чудо. Оно было одето в женское просторное платье, на голове собоченное чедра под сползающей на пьяные глаза девичью тюбетейкой, в руках кувшин вина и походка, как у матросов девятибальный шторм. «Папочка, папа, а мама спит, а я тут всех убила, я хорошая, правда?» Ахмед радостный кнул, Опустился на колени, свободной рукой прижал к себе дочь и одарил малышку нетрезвым поцелуем в нос. — Ты вернулся, муж мой! — мгновенно пробудилась могучая Ирида. Освобожденные Лев и Хаджар ванули было к долгожданной свободе, но не успели. — Не спешите, почтеннейший. Сначала вам придется объяснить мне, скромной женщине, что вы сделали своим нежно любимым супругом, что он заявился домой лишь под утро, пьяный и в таком непотребном виде. Башмачник Ахмед отпустил дитя, отставил кувшин, послал воздушный поцелуй жене и рухнул во весь рост на только что нагретое ею место. Добиться от него чего-либо в таком состоянии было абсолютно невозможно. Внебрачная дочь визиря сдвинула густые брови, на всякий случай дважды взболтала мужа, как прогорклое масло, поняла, что результат ноль в чистом виде и, зевнув, улеглась рядом, а мука нырнула к ней под бочок и выложить всю там на ковре уважаемые до утра еще есть время выспаться а потом мы все вместе поговорим за пиалой зеленого чая обо всем случившемся аллах да непошлет вам благоразумие не бежать и не собирались хором соврали оболенской из домуло наша совесть чиста а все остальное происки шайтана последнее высказывание примирило всех А вскоре из палатки торговца обувью доносился лишь дружный храп и сонное сопенье. Мрачный шайтан стоял в дальнем углу, сосредоточен грыз ногти и терпеливо перебирал в памяти все свои сегодняшние грехи против человечества. Вроде бы их было много. Это логично. Даже нормально. Но эту парочку он точно обходил за три версты, так чего же они пытаются повесить на него какие-то происки, разбудить, спросить, слишком рискованно. Но и подставляться за чужие грехи тоже мало радости, даже шайтану. Он так ничего и не успел надумать, когда первый утренний крик Моадзина выгнал нечистого духа искать себе любое другое занятие, лишь бы не связываться с человеком по имени Лев. Оболенской. Утро над Бухарой проснулось в должный час, еще до золотого щекастого солнца, выглянувшего из-за голубого края горизонта. Свет всегда приходит чуть раньше самого источника света, так же, как присутствие Всевышнего мы видим куда чаще, чем его самого. Быть может, поэтому в исламе запрещено не только изображать Бога, но даже не принято показывать лица главных пророков. Мусы, Исы и Мухаммеда. Мы никогда не узнаем, как выглядел посланник Аллаха. Его черты стерты из всех древних книг. Можно лишь увидеть бороду, челму и чистый овал лица, не более. Но свет, распространяемый этим человеком на весь мир, вот истинный лик Мухаммеда. Его дела говорят о нем больше его внешности. Да и что такое лицо? Это мамин но с папины глаза, жесткая складка губ, как у покойного дедушки. Не о каждом ли из нас можно сказать нечто подобное? Но судьба, но рок, но подвиг, но деяния — вот что должно оставаться нашим портретом в веках. Пусть люди не узнают меня на улице, но смеются в метро, читая мои книги. «Видимо, примерно так думали и Лев, и Хаджа. По крайней мере, точного документального подтверждения их внешности мы тоже не найдем ни в одной древней рукописи. Но их делам посвящены целые библиотеки и тома». «Лев Джан!» — наитишайший шепот в самое ухо прервал чуткий сон моего друга. «Не хочешь ли ты составить мне компанию вместе покинуть этот дивный шатер любви и взаимопонимания? Тут они одна семья. Прав же, мы немного лишние». «Золотые слова!» — так же тихо признал Лев. «Вы куда-то спешите, почтеннейшая!» — шепотом уточнила Альдюбина, поднимая голову. «Погодите, сейчас будет чай или пешки, или плюшки. Кому что?» «Мамочка, а теперь мне можно их убить!» Короче, практически одномоментно проснулись все, кроме хозяина дома. В данном случае хозяина торговой палатки, благородного мужа, честного отца и добропорядочного изготовителя чувяк, принарядившегося в женское платье, из-за которого, собственно, и разгорелся весь сырбор Но поскольку бедолага Ахмед блаженно посапывал и, более того, показывал полную недобудимость, то его грозная супруга, недолго думая, взяла за шиворот обоих соучастников вчерашней попойки, а крошка Амударья с детским мечом наперевес – сурово встала на охране входа-выхода, изображая самого неподкупного стража. Думаю, даже рослые нубийцы и эфиопы из охраны мира и в подметке не годятся маленькой дочери башмачника. «Мне очень-очень-очень интересно, что же у вас вчера там было, что мой драгоценный муж и господин пришел ко мне в таком виде. Пожалуйста, не заставляйте скромную женщину повторять дважды, а потом подавать ребенку дурной пример членовредительства». Вариантов не было. Как и пути отступления, или, что еще хуже, попыток вооруженного мятежа с целью закидать богатырш подушками и удрать от греха подальше. Лучше в Индию или сразу не пал а то и на левый берег Дона. Лев где-то читал, что с Дона выдачи нет. Хаджат тоже умел проигрывать, потому мысленно попросил о заступничестве святого Хейзра и тихо произнес. «О благороднейший, единственный жена нашего утомленного друга!» «Позволь поведать тебе длинную, но правдивую историю вчерашнего похода трех мужчин, полную поучительнейших моментов и...» «Короче, где он напился?» «С нами!» — Аболенский решительно встал рядом. «Прости, братан, умрем вместе». «А почему вы в своей одежде, а мой в женской? Кто его переодел?» «Не мы!» «Я так отдалась!» — толстая шея Ирида начала наливаться красным. Но кто посмел такое сделать? Кто посмел снять с моего возлюбленного супруга его дивные полосатые штаны и надел эти пошлые розовые шальвары?» «Мамочка, а можно я их немножко убью, а потом они тебе все расскажут?» «Нет, девочка моя, возьми камчу, иди на улицу поиграть с мальчиками». Альдюбина поцеловала малышку и выпустила эту маленькую воительницу из палатки. «Продолжим, почтеннейшая». «Э... Мы думаем...» это... «А, его изнасиловали». «Вайме». «Да, да». Вдохновленный собственным бредом, бывший помощник прокурора кинулся развивать идею. «Все дело в том, что фараон Шахмет, полевой командир местного ОМОНа, э, пригнал в Бухару свою родню. Помните такую Далилу и ее доченьку Зейнаб? Вот это она и...» «Зейнабка!» — взревела раненая тигрица жена башмачника. «Вообще-то фактов у нас нет», — осторожно ввинтился на средину, отодвигая друга. «Как говорится, Аллах знает лучше, но с другой стороны больше уж точно некому». «Амударья! Доченька моя, иди сюда, мы с тобой пойдем кое-кого убить». Счастливая девочка попросила две минутки, чтобы довершить недетские разборки с уличными пацанами. Пока ее мама лихорадочно искала старую кольчугу и большую дедушкину саблю, — «Соучастники быстро уточняли детали. Мы не переборщили?» «Мы спасли друга, Леваджан. А если она ее убьет?» «То что? Тебе будет плохо, а?» «Да половины мусульманского мира только возрадуется». «На Эриду посадят?» «Это если поймают и докажут. Надо напомнить ей, чтобы не оставляла свидетелей». «Как же? Я так не могу». «Присмотрите за домом, уважаемые!» Полностью снарядив себя, Рида еще раз проверила заточку старой дамасской сабли. «Мы скоро вернемся, заставим съесть по одну похитительницу чужих мужей и сразу домой». «И это правильно, клянусь Аллахом!» Громко возвестил Ахмед, переворачиваясь на другой бок. Все замерли. Похоже, башмачник тоже не сразу сообразил, что выдал себя и еще минуты три старательно сопел в две дырки на три мелодии. — Папа не спит, — радостно взвизгнуло дитя. — пап вставай, пойдем с нами, мама тоже хочет кого-то убить. — Теперь мы тут точно лишние, — тихо шепнул Насреддин, и друзья умудрились исчезнуть в тот самый момент, когда пылающая рида подняла мужа под мышки, одернула на нем женское платье и начала задавать вопросы в лоб. Два ослика, не сговариваясь, подставили крепкие спины и унесли их от места семейной трагедии, драмы, комедии и фарса резвой рысью в самое сердце пробуждающегося базара.